Эмма. сумасшедший дом какой-то. Мне очень повезло, что полицейские не уехали, услышав, с чем им придется иметь дело. Они вошли в мое положение. Ну, по крайней мере, Пламар. Его дружок офицер Билсон только и делал, что подшучивал надо мной. Не думаю, что издевки и остроды ходят в перечень полицейского снаряжения, но Билсон пользовался ими так, словно проходил специальную подготовку. Уж с молодого остряка, если уж на то пошло». За переговоры взялся офицер Пламар. и у него это вышло гораздо лучше моего. И уж тем более лучше, если бы за дело взялся напарник. Мисс. Карен, подсказала я так, и не узнав фамилии дебоширки. Карен, это офицер Пламер. Ровным успокаивающим голосом заговорил полицейский за дверью. Мисс Джеймс вызвала нас, чтобы мы помогли. Выйдите из ваны, и мы совсем разберемся. Я уже сказала ей, что говорить буду только с Джейсоном. Фламер оглянулся на меня в поисках подсказки. «Это тот самый хозяин дома», – напомнил я, «и ее бойфренд по совместительству». Офицер кивнул, хотя явно ничего не прояснил для себя. Он снова тихонько постучал и сказал, «Карен, Джейсона сейчас нет, так что вы можете поговорить с нами». «Вы меня арестуете!» «Нет, если вы самостоятельно покинете дом. Мы не станем забирать вас в участок, если мисс Джеймс не будет писать заявление». Снова оглядка в мою сторону с немым вопросом в Каре глазах. Я помотала головой, не желая портить жизнь и без того натерпевшейся женщине. Пусть она и подпортила жизнь мне. Мы просто подвезем вас до дома, а завтра вы успокоитесь и поговорите со своим парнем. — Он мне не парень! Вы что, не поняли? — воскликнула Карен и икнула. Она что там, наглоталась ополаскивать для... для рта и охмелила от привкуса лимона? Как можно опьянеть в закрытой ванной? И почему это все хотят, чтобы я успокоилась? Еще двадцать минут прошли в том же духе. Офицер Пламмер умасливал Карен и так, и это. Офицер Билсон уже устал от этой междверной перебранки и присел понежиться в кресло. При других обстоятельствах я бы разозлилась такому варварству. Но меня и саму утомили разборки с любовницами мистера Кларка, и я заняла соседнее кресло. «Вы тут не скучаете», – насмешливо бросил Билсон, получая от этого зрелища явное удовольствие. «С вами уж точно не соскучишься! Рада, что удалось вас развеселить!» «Сейчас бы еще кофейку!» – мечтательно пропел полицейский, поступив мясистой рукой по перилам кресла. «Что еще нужно скучающему полицейскому, как не хлеба и зрелищ? Я настолько вымоталась этими интригами, что даже не стал язвить в ответ. Сходила на кухню за двумя чашками кофе, который так и не удалось выпить, и захватила остатки лимонного пирога мисс Кларк. «Угощайтесь!» Я поставила тарелку на перила и протянула кофе необычному гостю. «А вы мне нравитесь все больше и больше!» Если так, мистер Двойной Подбородок пытался со мной флиртовать, то у него плохо выходило. Откусив половину куска, он громко зачавкал, заглушая беседу Пламера и Карен. Но после всего даже эти звуки были слушать приятнее, чем их споры через дверь. М, -м, м промычал Биллс, запивая пирог кофе. «Лучший пирог, что я когда-либо ел, а моя мама вообще-то держит кафе в городе. Если вы все готовите так же вкусно, то я готов предложить вам руку и сердце». Повезло, что это приготовила не я. Этот самодовольный дамский угодник начинал меня забавлять. Если бы вы попробовали мой пирог, то наверняка бы уже валялись в больнице с отравлением. Как мистер Кларк пару дней назад. Офицер Билсон звонко рассмеялся и поиграл своими неаккуратными бровями. Я готов закрыть глаза на то, что вы не умеете готовить. Я не привередлив в еде. Его округлая талия и второй подбородок синхронно поддакнули. Зато я привередлива в женихах. Карен, вы ведь не собираетесь провести в ванной всю ночь. Послышалось позади, и офицер Пламер спас меня от соблазнения своего напарника. «Если вы поможете достать ее оттуда», я указала на уборную с добровольно заключенной там женщиной, то станете моим героем. Он моменто, миледи!» Я не могла не усмехнуться, когда мистер двойной подбородок со второй попытки выполз из глубокого кресла и уверенным шагом двинулся к двери. «Если уговоры не помогают, пора пускать в ход тяжелую артиллерию. А тяжелее офицера Билсона под рукой не нашлось. «Так, дамочка», – громко провозгласил он, стукнув кулаком по двери. «Что ты творишь?» – шевнул на него напарень. «Твой хороший полицейский не работает, пламер», – подмигнул мне Билсон. «Пора пускать дело плохого». Плохой полицейский снова саданул по двери и загласил с притворной угрозой, чем напомнил кролика, который пыжился, пытаясь казаться опасной росомахой. «Дамочка, если вы сейчас же не выйдете оттуда», «Я выломаю эту дверь к чертовой матери и свяжу вас. Вы просидите 15 суток за взлом с проникновением и разбой». «Разбой?» – заверчала Карн. «Какой разбой? Я просто сижу в ванной!» «Чужой ванной!» – смею заметить. «Я начинаю выламывать дверь через три!» «Вы не посмеете!» «Он же не посмеет крушить чужую дверь!» «Что я скажу мистеру Кларку?» К моменту, как он вернется домой, от его дома ничего не останется, если в мое присутствии здесь постоянно будут ломаться вещи. Два. Я вас засужу. Один. Ладно, выхожу. Неужели сработало? Замок щелкнул. Дверь отворилась так медленно, словно весила пару тонн. Похоже, я недооценивала самоуверенность офицера Билсона. В конце концов, она помогла этой женщине наконец выйти. Карен стояла в дверном проеме в неестественной кривоватой позе. Лошадные волосы взлохматились, лицо раскраснелось от слез и криков. В одной руке сумочка, в другой – початая бутылка вина, осушенная почти полностью. И где она умудрилась достать вино? Вряд ли она стояла в шкафчике с шампунями и мылом. «Что?» – икнула Карен, вызывающе глядя на полицейских. «Я ничего не крала! Это моя бутылка!» Она поболтала красной жидкостью перед лицами офицера. притащила с собой, думала выпить по бокальчику с Джейсоном Мать его. Отлично, теперь я могу отвезти вас домой. Пламар мягко подхватил Карен под локоть и повел к выходу. Где вы живете? В Нортензе, Промямлила Карен, подчиняясь и переставляя ноги на каблуках с явным усилием. «Э, я тебе покажу, куда ехать, красавчик. Заметив меня, стоящую, кресел В ошарашенном недоумении она снова покрылась пунцовой сыпью и выпустила клыки. «Можешь забирать своего Джейсона! Мне больше не нужен этот урод, раз он даже не перезвонил мне!» «Идемте, мисс!» Билсон позвал офицер планер уже в дверях. «Иди, заводи машину. Нам пора». «Спасибо, офицеры!» Я выдохнула и пошла проводить эту великолепную трою. «Такое облегчение испытываешь, когда выпроваживаешь гостей, что задерживаются допоздна!» Все подливают рюмочку на дорожку и травят байки. Я выглянула с крыльца, все еще пытаясь разглядеть какой-нибудь транспорт, на котором Карен добралась к черту на куличике, но не увидела ни ее личной машины, ни такси, ни саней, ничего. Уже на нижней ступеньке Билсон обернулся и заулыбался до ушей. Теперь вам ничего не угрожает? Угрожало мне скорее душевное помешательство, нежели физическая расправа от обиженной и пьяной женщины. «Заслужил я звание героя». «Героям свойственна не только сила», – и хитно ответила я, – «но еще и скромность». «Доброй ночи!» На но самомнение этого прохвоста ничего не могло пошатнуть. Он заулыбался еще шире и заскочил в патрульную машину, где на заднем сидении уже расположилась кара. Я помахала им на прощание и вернулась дом, запершись на все замки во второй раз. «Надеюсь, сегодня никто больше не объявится». «Ну, мистер Кларк, Виктория рассказывала о похождениях брата, но я и думать не думала, что он настоящий дон Жуан с нескончаемым гаремом девиц, которые ждали от него чего-то большего. Как только он соизволит проверить телефон, я выскажу ему все, что о нем думаю».